Глава десятая «Поговорим, брат» — перекрывая путь шествующему по коридору принцу, произнес крупный ящер в военных доспехах. Остановившись и слегка наклонив голову, Грот ответил не сразу. Он медленно прошелся взглядом по физиономии оппонента и только потом, абсолютно не меняясь в лице, спокойно ответил «Я слушаю тебя, Кран». Инициатор беседы указал открытой ладонью в сторону, и оба принца неспешно сместились к одной из высоких колонн, стоявших в коридоре на пути к залу советов. Совершенно одни, без лишних свидетелей и охраны, они, несмотря на обоюдное согласие на разговор, не торопились нарушать тишину. Впрочем, кран пеш Висхара прибыл сюда все же не для того, чтобы любоваться лицом брата. Я хочу знать твое мнение и решение по поводу этой планеты до начала совета грот. Вот как думаешь это тебе поможет? голос главного претендента на престол был безэмоциональным и отдавал отстраненностью. Не считай меня глупцом брат коротко качнул головой второй наследник великого престола. Я отлично понимаю, что в виду всего произошедшего сегодня они пойдут за тобой. Эти трусы боятся ответственности и пекутся за свои места. Большинству из членов Совета плевать на наши потери. Что бы ты ни сказал на этом Совете, они выберут путь, который укажешь ты. Это всем уже известно. Так что я был бы признателен, если ты окажешь услугу и сэкономишь мое время. Скажи мне здесь и сейчас, первый наследник Великого Престола». Как ты намерен ответить за уничтожение восьми наших городов? Что ты сделаешь за смерть родного брата? За гибель одного из наших дредноутов? За убийство Амабет, моей супруги Урканы? Как ответит будущий император нашей великой империи за истребление бесчисленного количества зарканцев? Провокационные вопросы сыпались как из рога изобилия, Но вопрошающий, казалось, с трудом сдерживал себя, чтобы не перейти на крик. «Что ты мне хочешь предложить?» Полностью игнорируя манипуляции оппонента, поинтересовался Грот, без труда перенося пытливый взгляд брата. «Ты знаешь, ты должен помнить мою прошлую речь. Меня не интересуют славы или политические очки. Я желаю восстановить честь нашей фамилии». «Отомстить за супругу и брата! Я даже готов!» На этих словах Кран стал говорить медленнее и тише. «Отдать все лавры будущей победы тебе! Оставь мне только месть!» Грот на несколько мгновений прикрыл глаза, едва сдерживая подступающее раздражение от неприкрытых и, как ему казалось, наивных попыток собеседника управлять его эмоциями. «У победы много отцов», – задумчиво ответил принц. «Иди поищи их у случившегося поражения». «Поражение будет, если мы поставим на этом точку. Я тебе предлагаю совершенно иное». «Ты родился вторым, брат, и успел уже немало прожить. Но за прошествием нескольких десятков сирнов ты так и не научился сдержанности и контролю». Вперевшись взглядом в лицо ящера напротив, неспешно говорил Грот. «Я не нуждаюсь в твоей славе, Кран. Вся ответственность, за какой бы ни получился результат, будет на тебе. Но прежде чем я уйду с твоей дороги, есть одно условие». Кран Пешвисхара от такого странного ответа на несколько мгновений смутился. Но следом, не раздумывая, и лишнего мгновения тут же произнес. «Говори». «До своего отбытия, если, конечно, тебе удастся убедить совет, ты обязуешься оставить наследников. Только не бастардов, а законорожденных». «Мой траур!» «Долг превыше траура. Тебе придется вновь жениться». Отрезал первый наследник великого престола, одарив брата твердым взглядом. О том, что все более-менее подходящие претендентки на эту роль будут подобраны Гротом лично, он, естественно, решил умолчать. Надо было видеть лицо пленного габонца, когда мы просто взяли и его отпустили. Подняли с колен, сняли наручники, убрали от лица и горла артефактные клинки и напомнили о своей просьбе. После вся нашей компания развернулась и покинула территорию Габона, возвращаясь в Москву. Дома было хорошо. Душ, вкусный обед, женская забота и, наконец, отдых. Поспать, правда, не удалось. Пока дядя занимался возвращением всей нашей техники по тем местам, откуда она была временно изъята, я успел переместить артефакты в Темногорск, поговорить с князем Якушевым и Романовым-старшим, а также несколько часов подряд успешно игнорировать все попытки Ордена со мной связаться. Но обо всем по порядку. Когда я вошел в лабораторию и молча выложил на стол перед учеными целых 8 артефактных камней, в состоянии глубокого изумления и шока были буквально все присутствующие. Правда, очень быстро их лица перекосила эмоция разочарования. Я сообщил ученым, что камни пробудут в лаборатории только лишь до вечера. Помимо этого, также поделился со своими артефакторами данными о том, как именно человечество использует эти кристаллы. До сих пор у меня никак не было времени поведать им о планетарном щите. Открытие их не удивило, но явно упорядочило в головах собственные домыслы работников лаборатории. В общем, они меня за информацию поблагодарили. Разговор с князем Якушевым оставил двоякие впечатления. С одной стороны, я был приятно удивлен тем, как союзники взялись за мое дело, практически полностью избавив меня от всех бюрократических и иных забот со всем этим связанным. С другой же, невольно возникало желание наведаться князю Жилину и от всего сердца сказать ему пару ласковых. Этот старикан, похоже, действительно решил, что сможет отжать у меня купленный дом и, судя по всему, был настроен всеми силами добиваться такого решения в суде. И по словам все тех же Якушевых, мой оппонент, в отличие от меня, обладал крайне серьезными и крепкими связями в государственных органах и даже судах. На мое резонное замечание, что мне все эти органы до одного места, так как я могу напрямую обратиться к Романовым и решить все проблемы разом, Дмитрий Анатольевич внимательно меня оглядел и произнес следующее. «Во-первых, Алексей должен сказать, что это попросту не спортивно». Отметив, как быстро поднимаются мои брови на лоб, князь поспешил пояснить. Обращаться на самый верх в несущественном споре с равным по статусу «Не хочу тебя оскорбить, Алексей, но считаю себя обязанным предупредить, что в глазах высшего общества это будет выглядеть, как будто побитый школьник бежит жаловаться к отцу. Будь ты каким-нибудь графом или бароном, это бы воспринялось абсолютно нормально, но... Впрочем, знаешь...» Продолжал вслух размышлять князь, поджав губы и уставившись перед собой. «В конкретно твоем случае так подумает, конечно, только глупец. Все отлично помнят, каким образом ты разбирался с пожарскими и светлицкими. Тогда слушай второй и более важный аргумент». Собеседник уставился мне в глаза и выдержал короткую паузу. Как я уже говорил тебе ранее, у нашего оппонента есть крайне серьезные и влиятельные связи во многих высоких кабинетах, которые могут и будут осложнять мне работу. Вдобавок Жилин обратился к Корневым. Серьезная контора, наши прямые конкуренты. кхм Да-да, торопишься сегодня, помню. Так вот, изучив детали нашего дела и прокрутив в голове твои показания, мы с сыном пришли к однозначному выводу, что честным и легальным путем в таком деле выиграть просто невозможно. И уж тем более это сделать нельзя, находясь в противостоянии с такой юридической фирмой, как наша. Вы предполагаете... Я абсолютно уверен, Алексей, что им придется мухлевать и давать взятки. «И что нам это дает?» Догадываясь о том, что ответит собеседник, все же уточнил я. «Это дает нам возможность прикончить своих врагов. В юридическом поле, естественно», — улыбнулся князь. «Признаюсь, изначально мы с сыном желали просто тебе помочь поставить на место этого наглеца, прикрывающего шайку мошенников. Но сейчас, когда нашими визави выступают корневы...» «В общем, дело принимает принципиальный оборот». «Понятно», — вздохнул я. «Будучи немного уставшим, я пока не разделял бы воодушевление собеседника от будущих сражений в залах суда. Мне из всего сказанного непонятно только одно. Неужели ни тот, ни другой не боятся? Большие деньги, высокие ставки и серьезная возможность заставить умыться своего недруга...» Мотивация, которая может действительно затмить разум. Но нет, они не глупы. Просто просчитывают риски и уверены в своих силах. Ну а если ты, например, решишь все-таки воззвать к помощи престола, у них будет уйма возможностей выйти из дела и зафиксировать убытки. Вместе с этим, конечно, всячески пытаясь подмочить нам с тобой репутацию, неожиданно стал посмеиваться Дмитрий Анатольевич. Я не знал, как на это реагировать, и просто молча хлопал глазами, пытаясь вникнуть в эту странную кухню. Сомневаюсь я, Алексей, потому что... Очевидно, угадывая мысли в моей голове, продолжил Якушев. Репутацию они нам портить будут в любом случае. И то же самое будем делать мы с ними. А то, что про императора тебя отговаривают, так это... Ну, не принято у нас так. «Не принято, понимаешь? Арбитр может вмешаться сам по своей воле, но взывать к нему...» «Нет, не уважается это». «Глупость какая-то», — покачал я головой. «У меня есть ресурс во дворце, у противников его нету. Попрошу Романовых сменить проворовавшихся судей и все дела». «Ну, во-первых, ты зря считаешь, что Жилин в плохих отношениях с его высочеством». Напротив. Их род показал свою верность в недавних событиях, да и помимо этого является ценным союзником и поставщиком. В общем, сильно там тоже не надейся на то, что Романовы на них обрушатся по твоей просьбе. Скорее, они попытаются вас примирить, и все в таком духе. «Ладно, Дмитрий Анатольевич, я вам полностью доверяю. Действуйте как нужно». Решил я форсировать наш сегодняшний разговор, про себя отметив, что если что-то пойдет не так, как мне нравится, то просто поступлю с этими гадами, как с пожарскими. И пусть потом другие думают, каково это, судиться со мной нечестным образом. Впрочем, до всего этого еще надо будет дожить. Попрощавшись с князем, я покинул офис его фирмы и вернулся домой. Уже в своем кабинете состоялся телефонный разговор с императором. Здесь ничего особенного. Рассказал о том, что наконец удалось найти и забрать у габонцев артефакты, поблагодарил за весьма полезное и своевременное содействие, а также сообщил о своих дальнейших планах. К моему удивлению, произошло сразу две вещи. Во-первых, монарх даже не заикнулся о каких-либо претензиях на камни, а во-вторых, отнесся с пониманием к моему решению по дальнейшей судьбе габона. И даже его одобрил, предложив собственное участие. «Вам точно не нужна помощь?» Произнесла напоследок Алиса, заглядывая мне в глаза. «Мне не нравится, что вы туда идете вот так, без поддержки». «Точно не нужна!» – качнул головой я, чмокнув супругу в щеку. «А насчет отсутствия поддержки – это ты зря!» «Свитогор с ребятами будет, демоны тоже со мной прикроют». «Ну и романовы спутниковую разведку провели, да баллистику по целям настроили. Ничего не случится, не переживай». Ободряюще улыбнувшись, заключил я напоследок, подмигнув Алисе. На этом, чмокнув стоявшую рядом сестру, я развернулся и направился в сторону портальной арки. На этот раз Боба открыла ее в привычном для нас месте, в подвальном этаже». По другую сторону нас никто не встречал, но так и было мной задумано. Я намеревался прибыть на Совет Семерых, как они себя называли, без красных дорожек и лишнего внимания. Вышли из портала мы в каком-то лесу, откуда демоны нас оперативно переместили в ближайший город, внутрь четырехэтажного здания, где на минус третьем этаже под землей и происходило заседание Совета. С самого момента перемещения стали понятны сразу две вещи. Первое, габонцы вполне отлично понимали суть произошедших изменений и весьма предусмотрительно решили использовать для такого мероприятия бункер. И второе, добровольно ступая внутрь такого объекта, я все же здорово рисковал. Бесом нас отсюда быстро вытащить в случае чего не удастся. Всех приветствую, господа! произнес я, едва входя внутрь залы, где за большим вытянутым столом с закругленными углами сидели семеро темнокожих мужчин. «Я – князь черногвардейцев. Очень рад, что по моей просьбе все мы здесь сегодня собрались. Вы готовы к переговорам?» Сидевший в дальнем конце стола мужчина, получив перевод моих слов, тут же что-то ответил и указал открытой ладонью на свободное кресло в противоположной от него стороне. Судя по тому, что он занимал место во главе стола, а остальные члены совета разместились по три человека справа и слева от него, мужчина был у них за главного. По тем данным, что передал мне орден еще до начала операции, должность главы совета была переходящей. Раз в пару лет руководитель менялся, и его место занимал следующий в очереди человек. «Предлагает вам занять место за столом», – незамедлительно передала мне демоница. По одному бесу за спиной у каждого советника. Каждый будет переводить только своего. Кали, ты занимаешься переводом лишь моих слов. Организовав себе полный дубляж, я придирчиво оглядел стул, который они для меня приготовили. И отметив, в каких удобных креслах сидят сами члены совета, отставил его телекинезом к ближайшей стене, параллельно отдав приказ демонам материализовать для нас с парнями нормальные кресла. Друзьям, к слову, придется слушать их трескотню без перевода. Как организовать его для них, не материализуя рядом с собой лишних бесов, я не знал. Занимая удобные места, я отметил недовольные лица габонцев, но предпочел делать вид, что не замечаю их настроения. «Итак, раз уж вы не угощаете нас ужином, будем переходить сразу к делу», начал я, неспешно обводя присутствующих людей взглядом. Как вам всем здесь наверняка известно, упрятанные вами камни мы сегодняшним днем вытащили из-под воды и забрали. Сейчас встает вопрос о том, что делать с ними дальше. Вопроса здесь, князь, никакого нет. Голосом лидера совета заговорила лостер: Вам придется возложить их на силовую башню и как-то с нами договариваться. Габонцам подразумевалось, что установить камни на энергетическую платформу нам так или иначе придется, что было правдой, а значит артефакты рано или поздно вернутся назад в страну, и тогда, если, как он сейчас непрозрачно намекает, мы с ними не договоримся, местные изымут их в свое пользование вновь. «Господа, вы верно путаете меня с теми, кто был здесь ранее?» – покачал головой я. – «Я не буду пытаться вас уговорить». «Если вы не заинтересуетесь предложенными мною условиями, я просто передам артефакты Ордену Хранителей и, умыв руки, покину вашу страну». «Я бы на вашем месте не был так уверен, что вы сможете покинуть это помещение. Куда там страну?» Побуравив меня злым взглядом, довольно воинственным тоном произнес сидевший справа от главы совета мужчина. «Ха! Не прошло и минуты, как последовали первые угрозы». Что ж, это как раз было ожидаемо. Ну, Рата Дзибани, прошлый лидер совета, довольно сильный, одаренный и крайне влиятельный человек в своей стране. В справке, любезно предоставленной мне в канцелярии императора, числится не самым уравновешенным человеком, склонным к ксенофобии и агрессии. Вы, господин Дзибани, думаете, я не в курсе того, что вы позволили себе сделать с прошлыми послами? и тем не менее меня не пугают ваши угрозы». Коротко улыбнувшись, я демонстративно поставил локоть на стол, выставив ладонь кверху, а в следующий миг в руке появилась тонкая папка с бумагами внутри. Небрежным жестом, швырнув ее по столу в сторону собеседника, я продолжил. «Угадайте, чей дом будет уничтожен, если я подам сигнал бедствия, или мое тело перестанет подавать признаки жизни на базу?» И это я молчу о том, что артефактов вам с тех пор точно не видать. «Бледный червяк! Как, как ты, ты смеешь!» Я дал знак рукой бесу не продолжать перевод слов габонца, вместо чего продолжил говорить сам. «И наперед, хочу вас всех предупредить, что современное оружие без труда справляется с подобными бункерами». Проводя ладонью вокруг себя, несколько безмятежным тоном продолжил я. И да, прошу вас, господа, оставьте эти ваши попытки связаться с охраной. Связь блокируется. Сядь, Норато, произнес глава совета, повернув голову на явно выходившего из себя Дзибани. Ватруб имтарини еще один крайне влиятельный человек в этом государстве. Впрочем, никого из семерых здесь присутствующих нельзя было характеризовать как-то иначе. Когда он занял пост главы совета, дела у Габона, как принято считать, даже за рубежом, пошли значительно лучше. И если бы не случившееся вторжение ящеров, эти времена имели все шансы продолжиться как минимум до конца срока его правления. «Сначала сюда прибыли те ублюдки, которые испражнялись на наших улицах и насиловали случайно попавшихся им женщин, а теперь здесь он, тот, кто угрожает уничтожить наши дома и семьи». Несмотря на замечания главы совета, Дзибани унимал эмоции с большой неохотой. Если бы ненависть имела физический вес, меня бы вполне могло сейчас придавить. Взгляды, которые я в эту секунду ловил на себе от уставившихся на меня абсолютов, говорили громче слов. Меня хотят порвать на части, сжечь и стереть в пыль десятками разных способов. И единственное, что их сейчас удерживало от того, чтобы дать волю своим желаниям, это две вещи. Первая – неуверенность в безопасности своих близких. И вторая, как бы это странно ни звучало, любопытство по поводу того предложения, с которым я сюда прибыл. Мы ведь до этого пока еще не дошли. Что же касалось слов Нурата о тех, кто был тут до меня... Похоже, теперь становится ясно, почему Орден получил назад головы своих дипломатов. Неужели эти дебилы действительно так верили в свою безнаказанность, что позволяли себе творить здесь такое? Если так, то мне их даже не жалко. Вижу, господа. Посерьезнев лицом и перестав раздражать улыбчивым взглядом своих оппонентов, я решил немного понизить градус напряжения. Вам мои угрозы пришлись не по душе. Понимаю. «Мне тоже не понравилось, что Дзибани начал именно с этого. Впрочем, я предлагаю вам немного выдохнуть и прежде чем решать, кто из нас блефует, а кто говорит как есть, вернуться назад к нашему делу. Быть может так статься, что мое предложение вас все же заинтересует». «Мы готовы тебя слушать», – безэмоциональным голосом ответил имтарини, не сводя с меня своего взгляда. Удовлетворившись таким ответом, я медленно кивнул Я, откидываясь на спинку кресла и набрав в грудь побольше воздуха, неспешно начал свою речь. «Для начала все же вынужден рассказать о ваших перспективах. После того, как камни были изъяты из вашей силовой установки, я встал перед выбором. Вернуть их орден у хранителей или... или поступить по-своему. В первом случае я полностью выхожу из игры, и больше вы меня вряд ли когда-либо увидите» оглядывая лица так неудобно расположившихся передо мной габонцев, вещал я. Но с этого момента все будет происходить примерно по такому сценарию. Габон, вероятнее всего, уже в ближайшие дни подвергнется массовой бомбардировке. Сотни тысяч бомб и тысячи ракет. Мирная жизнь тут закончится. Естественно, будут в прах уничтожены все физические объекты, которые так или иначе связаны с вами. Ваши дома, заводы, воинские части и прочее имущества. Даже если не будет использовано тактическое ядерное оружие, и вы сами останетесь живы, ваша экономика будет разрушена, страна возвращена в каменный век, и немаловероятно, что здесь даже не останется кем править. Сценарий крайне негативный, но пока все идет именно к этому. К слову, после случившегося инцидента, когда Земле угрожала опасность, а вы, наплевав на все проблемы внешнего мира, отказались предоставлять камни, никто вас жалеть не будет. Особенно европейцы. Господа, возможно, этого не знают, но там до сих пор разбирают завалы. Я уверен, вы, как и половина планеты, видели, что и в каких количествах летело в тот день на Землю и случившаяся катастрофа в Европе может повториться и здесь, но уже руками самих землян. «Кажется, вы пришли сюда с предложением», произнес Дзибани, недовольно изогнув бровь и явно не желая слушать дальше мои страшилки, которые вполне могли стать явью. «Верно», кивнул я. «Я вместо всего этого предлагаю вам другое решение. Я желаю вернуть вам камни назад». На этих словах один из советников от неожиданности даже закашлялся, тогда как остальные удивлённо переглянулись между собой, а уже через пару мгновений на меня вновь уставились семь пар внимательных глаз. «Да, вы не ослышались, я готов вернуть вам камни в обмен на клятву. Всех семерых, естественно. Видя, как мрачнеют и так чёрные, как смоль лица людей, я поспешно продолжил». «Мне не нужна ваша верность или служба. Я всего лишь хочу, чтобы вы и ваши потомки обеспечили бесперебойную работу энергетической башни, питающей земной щит». «Не вижу разницы», — выркнул Дзибани, впрочем, на этот раз почти беззлобно. «Если камни не на месте, мы уязвимы, и все это...» «Что взамен?» Приподняв руку, тем самым унимая разговоры присутствующих, произнес глава совета. «Помимо того, что народ Габона продолжит существовать», — приподнял Бруфья. «Во-первых, я объявлю миру и ордену, что вы отдали артефакты добровольно. Точнее, что по результатам наших переговоров вы обязались вернуть камни на энергетическую башню». Во-вторых, что будет не менее важно, мы проведем совместную кампанию в СМИ о причинах вашего колебания. Именно тех ублюдков, которые были посланы сюда провести дипломатическую работу, а также их деяния должны стать известной общественности. И если как минимум несколько человек из присутствующих не приминут возможностью на всеобщее обозрение заверить такие обвинения словом «одаренного высокого ранга», У сильных нашего мира будет повод задать пару-тройку неприятных вопросов Ордену. А еще это здорово охладить пыл абсолютного большинства людей нашей планеты от желания кровавой мести над вашим государством. Габонцы молча стали между собой переглядываться. Было уже очевидно, что такое предложение не может их не заинтересовать. В целом, предложение действительно крайне заманчивое. И если все так, как вы говорите, оно может нас заинтересовать. Начал глава совета, тем самым вежливо намекая мне, что кончать они меня пока не собираются. Но, к сожалению, не решена главная проблема. Нас не беспокоит желание мести большинства людей нашей планеты. Есть более конкретные и серьезные враги, которым будет плевать на добровольность наших намерений. И на ту картину, которую мы нарисуем в СМИ. Что вы предлагаете нам делать с этой угрозой? Это была финальная арка наших переговоров, своеобразная точка бифуркации, в которой решается, как закончится мой сегодняшний вечер, спокойно и мирно, или пробиваясь сквозь трупы этих темнокожих мужчин. Но, что еще немаловажно, решалась и судьба целого государства. Не сможем договориться, и Габон будут в прямом смысле равнять с землей. Сможем, тогда все еще точно немного поживут. «Я, господа, хоть и волшебник, но пока еще не всемогущ», выдерживая взгляд, не ответил я. «Кое-что вам придется сделать и самим. Например, договориться о претекторате с русским императором, если, конечно, у вас нет на примете кого-то другого». «Ты же сказал, что тебе не нужны наши клятвы верности!» недовольно взрычал Дзибани, тут же поднявшись на ноги. «Это для того, чтобы отдать вам камни», кивнул я. «Если же вы нуждаетесь в дополнительной помощи, вероятно, какие-то клятвы вам придется все-таки дать». Вытаскивая из внутреннего кармана специально подготовленный для этого дела телефон, проговорил я и следом толкнул его по столу в сторону Имторини. «Но это вы будете обсуждать уже не со мной. Решение, кстати, вам придется принять сегодня. У меня уже сотни пропущенных от Клаудии беннет И мне нужно что-то ответить ей по поводу артефактов. То, что ваша защита пала для Ордена, секретом уже почему-то не является.